Глава вторая. С каждым мгновением, что я смотрел на экран, я хмурился всё сильнее и сильнее, подмечая разные детали. На фоне военной техники, стоявшей на замёрзшем, покрытом небольшом слоем снегополе, стоял раскладной стул. На этом стуле, облаченный в форму цвета хаки, восседал мой второй брат Михаил. Взгляд он него высокомерный. Мой взгляд зацепился за знаки отличия на плечах Михаила. Вместо армейских погон там был нашит его личный герб. Если моим личным элементом стали драконы, обрамляющие семейный герб, то у Михаила таким элементом являлись часы двух видов: песочные и карманные механические. Красиво. Время. Типа пришло его время. «Но хрен с ним с Михаилом. Он сейчас сражается под Минском с войсками лжедмитрия и мятежников поляков. Ничего удивительного, что он решил записать видео с места событий. Куда удивительнее то, что в одном кадре с ним еще два царевича. Они тоже облачены в военную форму. На их плечах тоже гербы, но не личные, а семейные. Одного из них я узнал сразу. Светлые густые волосы, мягкие черты лица, зеленые глаза. Зеленые глаза певга не лучились привычным озорством. Что-то странное было в его взгляде. "Попался, значит", еле слышно пробормотал я, а затем перевел взгляд на третьего царевича. Он отдаленно напоминал меня, только был поменьше, более угловатые, черные волосы густые и объемные, такую длину я не отращиваю. «Царевич Глеб, ошарашенно выпалила Лиза, которой я тоже показал экран. Любопытная компания. Обрати внимание, как он смотрит в камеру. За время своего отсутствия, похоже, он стал очень самоуверенным. Ну да, Глеб очень нагло улыбался. Реально ж похож на меня. Гэддёныш. Я ненавижу предателей. Вместо приветствия изрек Михаил с экрана моего смартфона: те, которые идут против тех, кому поклялись в верности, солдаты, поднимающие оружие против тех, кого поклялись защищать, все они худшие из людей. С ними у меня разговор короткий: либо силы заставить их понять, что предавать других нельзя, либо же уничтожить, то есть заставить склонить передо мной голову. Еще раз поклясться в верности империи и получить единственный шанс потом и кровью искупить свою вину, либо же сгинуть. Лишь такой путь есть у тех, кто поднял мятеж в Варшавской губернии и повел свои войска против своих соотечественников. У тех, кто еще недавно сождал Минск, но теперь трясется в страхе перед моим войском. Их я разобью в течение недели. Он замолчал, хмуро глядя в камеру. Я хмыкнул и покачал головой. Звучит сильно и уверенно, напряженно проговорила Лиза. Людям может понравиться. Не может а понравится», — поправил ее я. Михаил определенно наделен харизмой и отлично смотрится в кадре. Но до его высочества Максима ему далеко, произнесла девушка, впившись клыками в подушечку своего большого пальца. Михаил же с экрана продолжил: "Я покончу с мятежом, а в скором времени и с другими распрями. Совсем скоро истечёт срок, отведенный моим отцом на определение достойнейшего из его наследников. Осталось меньше месяца". По истечении этого срока империя должна объединиться. Мои мудрые братья поняли это, как и я, и пришли ко мне сами. Евгений Глеб, скажите жителям империи то, что вы сказали мне. Я считаю тебя достойнейшим брат. С жаром выпалил Глеб и ударил кулаком себе в грудь. Мне точно не сравниться с тобой. И отдаю тебе свое право на наследование и поддержу тебя. Он склонил голову перед сидящим на троне Михаилом. Благодарю, Глеб, кивнул Михаил. Я докажу тебе, что ты не ошибся с решением. Брат подался вперед другой царевич. Евгений стоял слева от единственного в кадре стула. Он провел рукой по волосам и продолжил: Я тоже хочу, чтобы разпри закончились, чтобы жители империи жили в мире и согласии. А сама империя развивалась и становилась сильнее, становилась ориентиром для других стран, будто старший брат. Михаил я. Он повернулся лицом к камере и уставился прямо в объектив. Казалось, Женя смотрит мне прямо в душу. Я считаю, что младшие не должны ни в коем разелись в перед старших. Тот, кто старше, тот и прав. Это закон жизни. Правда в нем есть и исключения. Например, самый старший из наших братьев недостойно наследовать трон нашего отца. Он лентяй, которому плевать на империю, народ и на все, кроме удовлетворения своих низменных желаний. Я даже могу и не считать его своим братом. И тогда все встанет на свои места. Тогда ты поистине станешь для меня старшим из нас, Михаил, а достойнейшим. Достойнейшим ты стал давно. Я отказываюсь от своих притязаний на престол в твою пользу, Михаил. Вместе с тобой я хочу пройти по твоему пути, увидеть, какую империю ты построишь, как приведешь империю к процветанию. Ты не идеален, Михаил, но ты достоин быть императором. Достоин больше, чем кто-либо. Я невольно поморщился. Ты не идеален, «Приведешь империю к процветанию, певка говорил те же слова и мне. А между тем на экране Михаил поднялся со своего трона и положил руки на плечи Глебу и Евгению. Да будет так, братья, громко произнес он. Отныне мы будем двигаться вперёд вместе. Сприщу Ромону ставился в камеру и добавил: И сокрушим тех, кто пойдет против нас, а стало быть и против светлого будущего империи. Видео закончилось. Я раздраженно цолкнул и откинулся на спинку сиденья. «Это... это все очень странно", проговорила Лиза, осторожно поглядывая на меня. Церевич Глеб два года считался пропавшим без вести. По косвенным признакам мы начали считать его главой ордена разочарования. Более того, он использовал техники контроля на царевича Александре, и она резко схватила меня за рукав и выпалила: "Максим, я знаю, что ты в хороших отношениях с его высочеством Евгением, и считаю, что он вероятно тоже оказался под контролем Царевича Глеба?" "Тоже так думаю", кивнул я и вымученно улыбнулся Лизе. "Спасибо за поддержку". Она смутилась, отвела взгляд и отпустила мой рукав. Да нет, что ты? Я просто рассуждаю вслух. И... У меня снова зазвонил телефон, тот, что для закрытой экстренной связи. Звонили из дома. Да, дорогая, принял я вызов. Посмотрел видео уже, да? Быстро спросила Кристи. Посмотрел. Это контроль Максим, сто процентов контроль. Евгений бы не пошел против нас по своей воле, и ты это знаешь. Мы с девочками тоже так думаем. Так что, ну, не думай, что брат предал тебя. Я и не думаю, как можно теплее ответил я. А ты там сиди, и не волнуйся. Тебе вредно. Помни, за кого ты вышла замуж. Не нужно тут за меня переживать. Я говорил бодро с улыбкой в голосе. Не скажу, что я нуждался в поддержке. Да, ситуация с Певгом меня разозлила, даже разъярила, но не расстроила. И все же врать не буду. Когда жена позвонила повторно, я был польщён. В прошлой жизни никто не относился ко мне с таким теплом заботой. Да, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Поняла, муж мой. По деловому отчеканила Кристи и хихикнула. Не буду переживать. А что ты планируешь теперь делать с Евгением? Я покосился на Лизу. Она не слышала слов Кристины, только мои наблюдала за моей реакцией и от чего-то сейчас немного грустила. Интересно бы знать, от чего же, хохотнула Фая, прочитавшая верхний слой моих мыслей. Я пропустил мимо и ее замечания и задумался над ответом. Сейчас на первом месте Франция, а затем полёт в Москву, ответила я. Приоритеты не меняются. Жизни Евгения в данный момент ничего не грозит. Поэтому мы не будем нестись сломя голову в Минск прямо сейчас. После Москвы, может быть. Передай пожарской, чтобы нарастили наблюдение за армией Михаила, но пусть будут осторожны. Безопасность наших людей превыше всего. Поняла, дорогой. Передам. Все. Пока все, Кристи. Целую тебя. Пока. Я тепло попрощался с женой и ушел в свои мысли. СБ царевича Максима и так тратила ресурсы на поиски Певга. А 2 дня назад, когда в ходе допросов я узнал, что наш самый младший братишка Глебка направился в Минскую губернию на встречу с кем-то значимым. Мы нарастили свое присутствие и под Минском. Да только избы у меня все еще не всесильно. Ей приходится работать сразу в разных городах. Да чего уж городах, в разных странах. Людей мощностей категорически не хватает. И тем не менее, в Минск наши специалисты уже прибыли. Может быть, мы сможем узнать подробности. Да, если бы мне удалось полностью подмять укаже, или хотя бы большую часть этой организации удалось вернуть под контроль князя Волконского, жить бы стало проще. я принялся задумчиво барабанить пальцами по ноге. Мне хотелось сорваться с места и отправиться в Минск прямо сейчас. Так-то я могу незаметно пробраться в лагерь Михаила и выкрасть Певга, но, во-первых, не факт, что получится на сто процентов незаметно. Да, я разрушаю артефакты, влияющие на пространство и время, но сам факт разрушения уже может меня выдать. Во-вторых, неизвестно, сколько времени придется держать певго, растворенным в мире и как он это перенесет. И в-третьих, нужно время, чтобы добраться до Минска. У меня там нет портальных оттисков. А добраться туда из моего текущего местоположения, как ни крути, будет проще из Москвы. Князь Волконский и его французские коллеги уже почти закончили приготовление нашего тайного путешествия в Россию. Да, внутри страны незаметно передвигаться будет гораздо легче, чем через границы. Потерпи, братишка, мысленно обратился я к Певгу. Понимаю, херову быть под контролем, но ты бы Какой-то контроль не сможет сломить такого трикстера, как ты. Он тебя не слышит, Опа, хохотнула Фая. Только я и лысый. Ну, если тебя интересует наше мнение, мы с тобой согласны. Глуп сейчас все бросать недоделанным и нестись к этому твоему странному илизорному самцу. Я плавно выдохнул и открыл глаза, как раз в тот момент, когда моей руки коснулась Лиза. Максим, мы скоро будем на месте. Ты? Я в порядке, золотцы, мотнул я головой. Надеюсь, враги дома. Мне вдруг захотелось срочно выплеснуть пар. Задача Лизы на первом этапе операции было обеспечить мне связь с остальными членами ударной группы, но в случае непредвиденных проблем вместе с нашим водителем прикрыть меня и помочь мне отступить. Так что, выслушав от девушки слова напутствия, я ринулся в одиночное путешествие через лес. Я уже особо не скрывал то, что я, Грав Белозёров, неплох в скрытности, правда, излишне и не афишировал нашей операции известно малому кругу высокопоставленных лиц, большей части из которых я доверяю: Наталье, Александру, иммонуэлю и так далее. Есть надежда, что о деталях общественность не узнает. В общем, я, как мастер-скрытник, отправился вперед на разведку, и это было частью согласованного плана. Пока бежал через лес, вновь думал о том, что нам удалось узнать. Странный парень этот Глеб, Он и кшается старористами, устраняет неугодных по заказу властей, как было во Франции. Берет под контроль людей. Притом он не глава ордена, но он явно с орденом на короткой ноге, ибо его вассал, видный член его фракции, министр культуры князь Бенкендорф по совместительству оказался старшим магистром ордена. И теперь Глеб присягнул Михаилу. Надопрос Бинкендорфа и других пленных мятежников привел меня в этот лес близ городка Калле. Всё слишком запутано. Я уже давно думаю, что Выкажа работает с террористами ордена. Но несмотря на то, что глава Выкаже вассал Михаила, я отделял деятельность Выкаже от самого Михаила. В том смысле, что начальнику зачастую нужен результат, и ему плевать на то, какие мероприятия проведены, чтобы этот результат достичь. Вот и получается, что мухи отдельно, а котлета отдельно. Ведь тот же Орден с помощью подконтрольных монстров в свое время атаковал кортеж, на котором ехал Дмитрий, полнородный брат Михаила и их общая мать. Кого-кого уж этих двоих Михаилу убивать уж точно было не с руки. Я уверен, орден действовал тогда по своей воле. Но как обстоят дела сейчас? Не решил ли Михаил полноценно объединить силы с орденом? Мне не терпелось получить ответ на этот вопрос, и я, глубоко растворившись в мире, продолжал пробираться в лесной салон мадам Пампадур. Именно так называлось место, куда я направлялся. Фаер ржала, как лошадь, когда услышала это название. Мол, только в салоне у мадам террориста мы прятаться. Но нам было не до смеха. Ведь это мадам, известный во Франции филантроп и меценат. Она поддерживает многих деятелей культуры, имеющих значимые знакомства. А еще у нее собственная балетная школа для девочек. И сейчас как раз на территории ее лесного салона эта школа внезапно организовала зимний лагерь интенсивного обучения балету иными словами, если террористы сейчас там, то они прикрываются от нас ничего не подозревающими девчушками-балеринами. Главная база террористов, с которой орден ведет свои делишки по обе стороны от пролива Ла-Манш, находится в детском балетном лагере. Один из трех, теперь уже двух старших магистров ордена прячется под юбкой у мадам Помпадур. Если все так, штурм в лоб невозможен. Опа! Внезапно воскликнула Фая: "Похоже, мы не зря сюда ехали". Я замер, огляделся по сторонам. Все тот же мрачноватый лес под пасмурным небом. Пусть на календаре январь, близко, а сейчас около 7 градусов выше нуля, а пару часов назад шел дождь. И мне с моего текущего местоположения ничего подозрительного не видно. Но мой главный разведчик ушел далеко вперед. Что он нашел? Лысы говорит, система защиты практически на том же уровне, что была в дворе особняка твоей сестрички, истерички Он говорит, что может легко и незаметно сломать защиту, если нужно. Если нужно, усмехнулся я. Обычно наш скорабей бы уже лапой землю бил, стремясь что-нибудь разнести, а тут вон какие политес устроил. Ну, ты ж знаешь, усмехнулась Фая. После того поединка с богоподобным он старается быть вежливым. Твоя наука пошла ему впрок. Здорово. Сейчас подойду, подумаем. В результате спустя несколько минут мы взломали первый защитный контур. Постояли, подождали. Ничего не произошло. Нас все еще не обнаружили. Отлично, идем дальше. Следующий контур был еще сложнее. Да уж, если на территории лесного салона в самом деле одни лишь девчульки-балерины, то мадам Помподор нужно бы вручить награду за лучшую организацию безопасности детей во время внеклассных занятий. Продвигаясь вперед, мы разбрасывали камни, призывая моих призраков. Я мысленно связался с ними, попросив глушить связь не сразу, а позже, когда начнется операция. Сам же по рации связался с Лизой Залотца, пока наличие врагов на объекте не подтвердил. Но охрана тут практически как в королевском дворце. Донеси эту мысль до Александра и Мануэля. Пусть поторапливаются. А то я ведь не сдержусь и поубиваю всех до прихода нашего подкрепления. Хорошо, Максим, передам. И, ну, ты понял. Понял, конечно же. Ты хотела сказать мне, Максим, об одном лишь прошу, пожалуйста, будь осторожен смеха выдала она «Еще чего? Затем посерьезнела и добавила: "Я хотела сказать, постарайся, пожалуйста, не напугать детей". "Хорошо", усмехнулся я. И когда эта девушка научилась так хорошо меня понимать. Минут через пятнадцать я увидел впереди огромный дом, сложенный из толстых бревен. Интересно, здесь в самом деле такие деревья растут? Или из Сибири притащили. Неважно. Главное то, что Фая скинула мне фоточки и ощущение энергии. Что ж, чел у которого серьга с изображением ящерицы обвивающей гвоздику, символом ордена разочарования, точно не может быть простым тренером по танцам. Хотя справедливости ради девчушек сейчас в самом деле тренируют обычные балерины. А через окошко на втором этаже за их тренировкой наблюдает женщина в коринжали и с огромным помпадуром. Я направился к ней. Очень вовремя. Когда я оказался подле женщины с помпадуром, к ней шаркающей походкой подошел дряхлый дедуля, встал рядом с женщиной и принялся вместе с ней наблюдать за тренировкой. Всё-таки лучше бы вам покинуть мой дом. Внезапно выпалила мадам Помпадур, резко обернувшись к дедуле. "О чем ты, милая?" проговорил дедок, приобняв ее за объемную задницу. "Ты гонишь меня после всего, что между нами было?" «Нет, ну" сбивчиво забормотала женщина, не пытаясь вырваться из его объятий. Казалось ей в них довольно привычно. «Опа! Вот вот-то у нее, конечно, огромная жопа. Или лучше сказать, помпадур!» Не надо так говорить. Ладно, ладно. Опять дешевые юмористические шоу на ночь смотрела. Ну, Но, потип посмотри на дедулю, а? Ему по виду уже пора старуху с косой обнимать, а не ко всяким фигуристам бабам лезть. Я думаю, с таким количеством колец меток ему плевать на возраст. Произнес, я пытаясь понять, кого же напоминает мне этот старик. Я определенно его где-то видел. Но где? Я не помню. Я бы точно запомнил человека, у которого кольца метки покрыли все тело и уже лезут по шее на нижнюю челюсть. Более прокачанного отмеченного я еще ни разу не встречал. За свои долгие годы дед явно убил множество людей и монстров. Судя по всему, он и есть тот самый старший магистр, которого мы ищем. Тот, кто, по словам князя Бенкендорфа, должен знать великого магистра в лицо. Этокая правая рука основателя ордена, который сейчас своей правой костлявой рукой мнёт сиськи французской вертиховостки. Ну, блин, а если вас детишки увидят? И все таки почему он мне кажется знакомым? Да потому, что он выглядит как состаренная версия того глупого самца из корпуса, который хотел убить твоего братца в аномалии, да сам в итоге сдох. Косимовского, выпалил я. Э -э -э ну точно, осенило меня. Это ж прошлый князь и прошлый глава их рода. отошедший шедший отдел после смерти моего отца. Тэгир Косимовский, родитель всех этих мерзавцев косимовских служащих Михаилу». Вот это встреча. Опа, твои ребятки на позиции. Можем начинать. Я мотнул головой, гоня прочь лишние мысли. Раскрыл пошире энергетический контур со своим скорабием и залил жучару энергией. Давай, не подкачай, крикнул я мысленно. Он прислал мне мыслю прикладываем лапку к голове. Но с следующими к девушке балерины вместе с тренершами просто исчезли. Что это, выпалила мадам Помпадур. Моя ладонь легла и на макушку другая на макушку Косимовского. Мгновенье — и женщина падает без чувств. А через миг мне пришлось блокировать мощный удар кулаком, ведь на сильнейшем из встреченных мною богоподобных не сработала такая простая техника. «Белозеров!» Проговорил старик, глядя на меня и ухмыльнулся, а затем твердо произнёс: "Хотя и из тех, кто верит, что Белозерова не существует ваше сачасти. Ведь не может бывший простолюдин так сильно походить на прошлого императора. Я видел вашего батюшку, когда он был в вашем возрасте". Старик улыбнулся и развел руки в стороны, приглашая меня атаковать.